«Я снимал сцену в Багдадском театре. Нам позволили начать съемку в полночь, а утром нужно было освободить помещение. Мы явно не успевали. Я понимал, что мы не уложимся, а это означало, что будет испорчена целая сцена». Рамта постоянно говорит, что мы работаем масса к массе. Вот и тогда мы творили, воздействуя на физические объекты, физически, Вместо того, чтобы творить на тонком уровне, а затем отпускать. Я осознал, что мы в тупике, и методом масса к массе тут ничего не сделаешь. Тогда я подумал, пора творить, как творит Бог, и побежал к театральной рампе, крича – Прекращаем работать масса к массе. Дальше я почти ничего не помню, но к рассвету работа была завершена. Вспоминает Марк. Подумайте об этом. Возьмите две предполагаемые стороны забора. Сознание, физическая реальность, разум, Материя, духовность, наука, трансцендентальное «Я» — природа, Бог, вещи. Соедините все пары линиями, надписав сверху, какие между ними существуют взаимоотношения. Затем соедините их линиями простого отношения «Есть разум» — «Есть материя», «Реальность» — «Есть сознание». Какой вариант вам кажется более правильным? Исключают ли они друг друга? Являются ли эти два взгляда всего лишь очередным проявлением дуализма? Является ли секс попыткой преодолеть дуализм? Было ли время изобретено для того, чтобы как-то организовать текущую карму? Было ли оно изобретено для того, чтобы дать нам время осознать свою силу и ее последствия? «Я творю свою реальность. Я живу жизнью, которую люблю. И я люблю жизнь, которой живу» – Вилли Диксон. В предыдущей главе мы обсуждали вопросы о том, является ли концепция сознания творит реальность законом Вселенной или фантазии». Есть ли свидетельства того, что данная концепция верна? И если есть, то как эти свидетельства проявляются в нашей жизни? Итак, вы уже более-менее определили свои отношение к идее о том, что сознание творит реальность. Большинство людей в большей или меньшей степени согласны, что это так. Вопрос в том, как далеко распространяется влияние сознания на реальность. Ограничивается ли оно решением о меню вашего завтрака? Или вы верите, что сами создали каждую каплю дождя, упавшую вам на голову? Практические последствия ответа на этот вопрос огромны. Не только для отдельного человека и его жизни, но для жизни в целом. Для городов, стран, планеты. Но вначале нужно дать ответ себе. Что на завтрак, что на жизнь. Вероятно, вы согласитесь, когда дело касается мелочей, Мы действительно ежедневно сами творим свою жизнь. Мы решаем, вставать ли нам, когда зазвонил будильник. Решаем, во что одеться, что съесть на завтрак. Или, возможно, вообще отказаться от завтрака. Встречаясь с людьми дома, на работе, в транспорте, решаем, как относиться к каждому из них. Наши цели на день или же решение не ставить цели и просто плыть по течению, влияют на наши действия и переживания. Если смотреть масштабнее, то и вся траектория жизни тоже создается вашими решениями.